Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции по истории уже советской России, и две вот новых лекции, они будут посвящены истории гражданской войны. Вначале я освещу основную проблематику, связанную с историей гражданской войны и иностранной интервенцией, а потом освещу основные события гражданской войны вот в рамках тех традиционных четырех периодов, которые приняты в отечественной историографии. Итак, надо сказать, что и в отечественной, и в зарубежной исторической науке традиционно существует целый ряд довольно дискуссионных и острых проблем, связанных с историей гражданской войны и иностранной интервенции в годы так называемой Великой Русской Революции. Что это за проблемы? Первое ну, – это проблема хронологических рамок и внутренней периодизации гражданской войны. Надо сказать, что вот по этой проблеме существует три основных точки зрения. Что это за точки зрения? Ну, во-первых, одни авторы, в частности, академик Поляков, профессор Радьковский, Поликарпов и другие, датируют гражданскую войну в России ноябрем 1917-го, декабрем 1922 года, начиная от октябрьских событий в Петрограде и кончая разгромом войск японских и американских Интервентов на Дальнем Востоке и образованием Союза Советских Социалистических Республик. Другие авторы, в частности профессора Бровкин и Карамурза, Датирует гражданскую войну весной 1918-го, летом 1921 -го года, то есть от возникновения первых очевидных и масштабных очагов фронтального противостояния красных и белых до перехода к новой экономической политике и подавления самых мощных крестьянских движений, в том числе Антоновского мятежа и Махновщины. При этом профессор Сергей Георгиевич Карамурза абсолютно прав, когда говорит о том, что сам маховик бортоубийственной гражданской войны был запущен отнюдь не большевиками, а российскими масонами и либералами в дни февральского государственного переворота, когда была свергнута тысячелетняя российская монархия. Ну и, наконец, третья группа авторов, в частности, профессора Азовцев, Кораблев, Наумов и другие – Традиционно утверждают, что хронологические рамки гражданской войны следует ограничить маем 1918 ноябрем 1920 года, то есть от чехословацкого мятежа до разгрома войск генерала Петра Николаевича Врангеля в Крыму. Но на наш взгляд все вот эти разные подходы в оценке данной проблемы вполне правомерны, поскольку сторонники двух первых точек зрения рассматривают гражданскую войну прежде всего как открытую форму классовой борьбы, начало которой положила так называемая Великая Русская Революция, а сторонники третьей точки зрения определяют гражданскую войну, как особый этап в истории пролетарской революции, когда военный вопрос играл ключевую роль в развитии этой самой революции, и от исхода которого, по сути дела, зависела вся ее дальнейшая судьба». Кстати, именно такую точку зрения высказывал в свое время и Владимир Ильич Ленин, который датировал гражданскую войну тоже летом 1918 ноябрем 1920 года и подчеркивал именно это обстоятельство, что гражданская война, вот указанные хронологические рамки, являла собой особой период в развитии революции, когда военный вопрос, по сути дела, определял исход самой этой революции. Что касается внутренней периодизации, то здесь существует тоже несколько точек зрения. Что это за точки зрения? Причем я хочу сказать, что здесь разброс мнений гораздо более существенной. Ну и так, одни авторы, в частности Николай Кокурин, выделяли аж шесть основных этапов гражданской войны. Что это за этапы? Первый этап это декабрь 1917-май 1918, второй этап это май-ноябрь 1918, третий этап это ноябрь 1918-март 1919, четвертый этап это март 1919-март 1920 Пятый этап – это апрель-ноябрь 1920 и, наконец, шестой этап – это декабрь 1920-декабрь -го, 1921 -го года. Другие авторы, в частности профессор Радьковский, выделяли два основных этапа гражданской войны. Это так называемый эшелонный этап, который они датируют ноябрем 1917-маем 1918 года, и так называемый фронтальный этап, который они датируют летом 1918-декабрем 1922 года. Третий историк, в частности профессор Бровкин, утверждает, что в рамках гражданской войны и иностранной интервенции следует выделять три крупных периода. Первый этап 1918 год это период распада Российской империи и полевой гражданской войны эфемерных правительств созданных на руинах этой самой империи. Второй период это 1919 год. Это период решающего противостояния красных и белых. И, наконец, третий период – это 1920-1921 года, период всеобщей крестьянской войны против власти большевиков. Ну и, наконец, четвертая группа авторов, в частности, профессора Кораблев, Азовцев, Наумов и другие, разделяют традиционный ленинский взгляд на эту проблему, который был принят в советской исторической науке – Первый этап гражданской войны пришелся на май-ноябрь 1918 года, когда произошел знаменитый чехословацкий мятеж, и были образованы Южный и Восточные фронты Рабоче-Крестьянской Красной Армии против трех белых армий – генералов Михаила Васильевича Алексеева, Петра Николаевича Краснова и адмирала Александра Васильевича Колчака. Второй этап гражданской войны, который пришелся на ноябрь 1918-март 1919 годов, был связан с денонсацией Брестского мирного договора и началом полномасштабной иностранной интервенции стран Антанты и Четверного Союза против Советской России. Третий этап гражданской войны – продолжавшийся с марта 1919 по март 1920 года, был связан с самым острым периодом противостояния между войсками рабочей крестьянской Красной Армии и белыми армиями адмиралов Александра Васильевича Колчака и генералов Антона Ивановича Деникина, Николая Николаевича Юденича и Евгения Карловича Миллера. Ну и, наконец, четвертый этап гражданской войны, который пришелся на апрель-ноябрь, 1920 года был связан прежде всего с советско-польской войной и боевыми действиями войск рабочей крестьянской Красной армии против белгвардейской армии генерала Петра Николаевича Врангеля в Северной Таврии и в Крыму. Вторая проблема ⁇ это проблема определения причин возникновения гражданской войны. Надо сказать, что по данной проблеме также существует несколько точек зрения, причем две из них носят диаметрально противоположный характер. Первая точка зрения. В советской исторической науке, в частности в работах Кораблева, Наумова, Спирина, Азовцева и других ученых, вся вина и ответственность за начало гражданской войны целиком и полностью возлагалась на свергнутые эксплуататорские классы. При этом большую часть этой вины традиционно возлагали на эсеров и меньшевиков, которые, придав интересы рабочего класса и трудового крестьянства, отказались пойти на широкую политическую коалицию с партией большевиков и сознательно перешли в лагерь монархической и помещичьей буржуазной контрреволюции. Второй подход, но ну, традиционно его исповедует представитель либерального направления, в частности, профессор Клейн, профессор Бровкин, небезвестный историк Далуцкий и другие. Они ударились в другую крайность и стали утверждать, что главная ответственность за начало братоубийственной гражданской войны целиком и полностью лежит на партии большевиков, которые вполне сознательно через создание комитетов бедноты знаменитых комбедов и политику продразверстки в деревне, которую, как известно, осуществляли прототряды, развязала новую социальную войну в деревне, которая и стала питательной базой для эскалации широкомасштабной гражданской войны в России. Следующая проблема – это проблема определения основных военно-политических лагерей в период гражданской войны и иностранной интервенции. Надо сказать, что в широком общественном сознании до сих пор существует целый ряд стереотипов, созданных еще в советский период. Ну, что это за стереотипы? Например, один из них, что все представители белого движения были отпетыми монархистами, которые даже во сне бредили идеями восстановления самодержавной монархической власти и власти помещиков-капиталистов, а все лидеры этого движения, в том числе генералы Петр Николаевич Врангель, Антон Иванович Деникин, Алексей Максимович Каледин, Лавр Георгиевич Корнилов – Петр Николаевич Краснов, Николай Николаевич Юденич и адмирал Александр Васильевич Колчак являлись прямыми ставленниками Антанты. Но вторая тоже довольно ходячая и распространенная точка зрения, что костяк всех белогвардейских армий составлял кадровый офицерский корпус русской императорской армии, состоящий целиком и полностью из представителей свергнутых эксплуататорских классов, то есть помещиков и буржуазии. Но ну, еще один стереотип, что массовые выступления малороссийских и русских крестьян и казачества против политики большевиков в деревне были обычным бандитизмом, которые инспирировались платными агентами белогвардейщины и иностранных спецслужб и так далее. Однако совершенно очевидно, что даже при беглом взгляде на данную проблему нетрудно заметить, что все эти представления зачастую противоречили реальному положению вещей. Но, во-первых, по мнению большинства современных ученых, в частности профессоров Цветкова, Карамурзы, Медведева и других, белое движение по своему составу было крайне разнородным и состояло не столько из отпетых монархистов, помещиков и консерваторов, сколько из числа так называемых февралистов, то есть представителей либерально-буржуазных партий, в частности кадетов, и мелкобуржуазных партий, в частности эсеров и меньшевиков. Более того, именно последние, то есть эсеры и меньшевики, несут персональную ответственность за свержение тысячелетней русской монархии и развал огромной Российской империи, территория которой по крупицам потом и кровью собиралась нашими предками на протяжении многих столетий. Кроме далеко не все лидеры Белого движения являлись ставленниками Антанты, поскольку, например, генералы Петр Николаевич Краснов и Николай Николаевич Юденич всегда выступали за военный и политический союз Германии. По оценкам многих советских и современных историков, в частности профессоров Ковторадзе, Кораблева, Лившица и других, Почти половина, это примерно 46% офицерского корпуса Русской императорской армии, то есть почти 75 тысяч офицеров, включая 639 генералов и полковников генерального штаба, в том числе Алексей Алексеевич Брусилов, Михаил Дмитриевич Бонч Бруевич, Павел Павлович Лебедев, Алексей Евгеньевич Гутер, Александр Иванович Верховский, Дмитрий Павлович. Александр Андреевич Свечин, Андрей Евгеньевич Снесарев, Борис Михайлович Шапошников, Александр Ильич Егоров, Сергей Сергеевич Каменев и многие другие составляли костяк офицерского корпуса рабочих крестьянской Красной Армии. Более того, в рядах РКК состояли два военных министра царского правительства генералы Алексей Андреевич Поливанов и Дмитрий Савельевич Шуваев. Однако следует сказать, что ряд современных авторов не согласны с подобной оценкой своих коллег. Так, доктор исторических наук Ганин считает, что в составе РКК числил в порядка 108-110 тысяч офицеров царской армии, а в белых армии чуть больше – порядка 125-127 тысяч. Дальше. Кандидат исторических наук Шувалов утверждает, что в составе белых армий воевало куда больше офицеров русской императорской армии, порядка 66% или 170 тысяч человек, в то время как в составе РКК воевало только 22% или 55 тысяч бывших офицеров царской армии. Причем 30 тысяч офицеров русской императорской армии, а это порядка 12-13%, вообще не принимали участие в гражданской войне на какой-либо стороне. Тем не менее, надо признать, что само участие значительной части старых военных спецов в гражданской войне именно на стороне большевиков говорило о серьезном расколе внутри русского общества не только по сугубо классовым, но и по иным куда более глубинным причинам. Кстати сказать, главным сторонником привлечения военспецов – В ряды рабочей крестьянской Красной Армии был никто иной, как нарком Войнмор Лев Давыдович Троцкий, который только в 1918 году опубликовал десятки статей и брошюр на эту злободневную тему. В частности, офицерский корпус об офицерах, обманутых Красновым, унтер-офицеры на командные посты, военные специалисты и Красная армия и других. Широкое крестьянское движение в центральных и южных районах России, Западной Сибири, левобережной Малороссии и Новороссии, ну, так называемая Антоновчина, Махновчина и так далее. Носило столь мощный и организованный характер, что объяснять его причины только через призму банального бандитизма по меньшей мере не вполне правомерно. Более того, по мнению многих нынешних историков, в частности Бровкина, Медведева, Фигест, Радкова и других, движение «зеленых» в годы Гражданской войны было столь же существенным фактором революционного процесса, как и кровавое противостояние белых и красных, которые на разных этапах гражданской войны не гнушались использовать вооруженную силу и мощь крестьянских армий в борьбе друг с другом. Ну, характерный пример – это союз, например, рабочей крестьянской Красной армии с Нестором Ивановичем Махно во время боевых действий в Крыму против войск генерала Петра Николаевича Врангеля на заключительном этапе широкомасштабной гражданской войны. Ну, а теперь я хотел бы уже перейти непосредственно к освещению основных э, боевых действий на полях гражданской войны. И э, придерживаясь традиционной точки зрения, принятой еще в советской историографии, Я освещу эти действия по основным четырем периодам. Первый период гражданской войны это май-ноябрь 1918 года. Итак, 25 мая 1918 года начался мятеж отдельного чехословацкого армейского корпуса генералов Владимира Николаевича Шакорова, Яна Сырового и Станислава Чечика, в результате которого на огромной территории страны От Пензы до Владивостока практически в одночасье была свергнута советская власть и созданы различные антибольшевистские правительства. В частности, Комитет учредительного собрания в Самаре, который возглавил Владимир Казимирович Вольский, Уральское войсковое правительство в Перми во главе с Георгием Михайловичем Фомичевым, Временное сибирское правительство в Томске, которое возглавил Петр Васильевич Вологодский и другие. В этой ситуации высшему партийно-государственному руководству страны пришлось в срочном порядке пересмотреть свои прежние взгляды на принципы формирования рабочей крестьянской Красной Армии и уже 29 мая 1918 года с подачи нового наркома по военным и морским делам Льва Давыдовича Троцкого, занявшего этот пост еще в марте 1918 года, в ЦИК РСФСР принимает постановление о принудительном наборе в рабоче-крестьянскую Красную Армию. В середине июня 1918 года решением Совета народных комиссаров РСФСР создается Восточный фронт РКК, войска которого возглавил бывший царский подполковник левый ССР Михаил Артемьевич Муравьев. А уже в конце июня 1918 года По указанию ЦК РКПБ, Высший военный совет республики и Всероссийский главный штаб сформировали и направили на Восточный фронт пять общевойсковых армий, которым предстояло принять участие в предстоящем генеральном наступлении против войск Народной, Уральской, Казачьей и сибирской отдельной армии, созданных кадетами, эсерами и меньшевиками для борьбы с советским режимом в восточных регионах страны. Затем в начале июля 1918 года войска Восточного фронта РКК, который после левоэсеровского мятежа и гибели Михаила артимча Муравьева возглавил командир латышских стрелков, бывший царский полковник, Иаким Иакимович Вацетис перешли в наступление против войск Народной и Уральской казачьей армии генералов Сергея Николаевича Выцеховского и Матвея Филаретовича Мартынова. Однако это наступление закончилось крупным поражением РКК и потерей Казани, где тогда находилась добрая половина всего золотого запаса Российской империи в размере 650 миллионов золотых рублей. Затем 10 июля 1918 года Пятый Всероссийский съезд Советов принял постановление о строительстве Красной Армии, в котором были закреплены основные принципы строительства РКК, а именно всеобщая воинская обязанность, классовый принцип построения армии, регулярность, жесткая дисциплина, отмена выборности командиров всех воинских частей и соединений и введение института военных комиссаров. Между тем, сразу после окончания работы 5-го Всероссийского съезда Советов, в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в доме купца Николая Николаевича Ипатьева сотрудники местной ВЧК во главе с Яковом Яровским, расстреляли всю царскую семью, вернее бывшую царскую семью, И членов бывшей царской свиты, в том числе бывшего императора Николая II, бывшую императрицу Александру Федоровну, цесаревича Алексея Николаевича и четырех великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. Хотя следует сказать, что до сегодня дня не прекращаются жаркие споры относительно целого ряда довольно острых проблем, связанных с гибелью бывшей царской семьи. Что это за проблемы? Ну, во-первых, кто реально отдал приказ о расстреле царской семьи? Второе, каков был реальный состав участников этого расстрела, поскольку э, мемуары дают совершенно разную картину на этот счет? Третье – где и когда были захоронены останки членов царской семьи. Четвертое – все ли члены царской семьи были расстреляны. И, наконец, самая экзотическая проблема – а был ли сам расстрел? Или, как говорится, а был ли мальчик? Но вот, среди огромного количества литературы по данному вопросу есть много чисто спекулятивных и откровенно слабых работ. Например, того же господина Мультатулия, ну, его хорошо известная работа «Убийство царской семьи. Следствие не окончено», которое вышло в 2016 году. Однако есть и немало научных исследований добротных научных исследований, в том числе работы профессора Иофе «Революция и судьба Романовых в России», которая была опубликована еще в 1992 году, работа профессора Алексеева «Гибель царской семьи, миф и реальность», которая была опубликована в 1993 году, ну и, наконец, работа член-корреспондента Российской академии наук Козлова обманутая, но торжествующая клею которая была опубликована в 2001 году. Но не вдаваясь вот в этот заочный спор, отметим только то, что со всей очевидностью можно утверждать, что ни Владимир Ильич Ленин, ни Яков Михайлович Свердлов, ни кто-либо иной из высшего руководства партии большевиков Прямого указания на расстрел царской семьи не давал, и со всей вероятностью это решение принимал Уральский областной совет, который тогда полностью контролировали радикально левацкие группировки из числа анархистов, левых эсеров и большевиков». Тем временем резко обострилась ситуация в области войска Донского, где в мае 1918 года, опираясь на Нижнедонские станицы, населенные богатыми казаками, или так называемой «Черкосней», к власти пришел генерал Петр Николаевич Краснов, который на казачьем круге спасения Дона был избран новым войсковым атаманом и главой Всевеликого войска Донского. Очередного квазигосударственного образования, созданного при активной поддержке германских оккупантов. Я напомню, что еще при Петре I на Дану была ликвидирована выборность войскового атамана и этой территорией стали управлять так называемые наказные или наказные атаманы, которых своим императорским указом назначал лично глава Российской империи. После крушения российской монархии первым выборным Войсковым атаманом стал Алексей Максимович Каледин. Но, как известно, он застрелился в 1918 году после первых так сказать, поражений добровольческой армии. И поэтому вот на новом казачьем круге войсковым атаманом и был избран значит, генерал Петр Николаевич Краснов. Но вот, став вождем так называемой белогвардейской казачьей вандеи, Петр Николаевич Краснов сразу приступил к решению двух На его взгляд, первостепенных задач – это первое – создание боеспособной армии и тотального искоренения большевистской заразы посредством жесточайшего террора. Первым делом атаман Петр Краснов и его контрразведка раскрутили невиданный доселе белый террор, основными элементами которого стали, во-первых, Массовое расказачивание красных казаков. Второе. Борьба с так называемыми «инородцами», то есть крестьянско-разночинским населением Дона. И в-третьих. Это создание первых концлагерей. Но вот надо сказать, что вопреки устоявшимся представлениям, которые были рождены многочисленных писутков, хорошо известных русофобов и антисоветчиков, в частности Роя Медведева, Григория Чернявского, Юрия Фельштинского и других псевдоисториков, именно Петр Николаевич Краснов, издав изуверский приказ – Об организации использования военнопленных, по сути дела, положил начало создания первых концлагерей и приступил к массовому террору и расказачиванию верховских казаков и крестьян, поддержавших советскую власть. Но я напомню, что верховские казаки – это те, кто жил в так называемых верхнедонских станицах, то есть верховьях Дона. Они существенно отличались от так называемых низовских казаков или черкосни, где традиционно жили зажиточные домовитые казаки, к числу которых, прежде всего, принадлежали 143 семьи или 143 казачьих дворянских рода, многие из которых, кстати, за выслугу лет получили дворянские Титул. Причем надо сказать, что по оценкам многих исследователей, в частности профессоров Федюка и Голуба, жертвами этой кровавой политики всего за полгода стали свыше 45 тысяч казаков и так называемых «инородцев». Затем, к началу августа 1918 года, на базе пяти разрозненных группировок под командованием генерала Святослава Варламовича Денисова, была создана 60-тысячная Донская армия, костяк которой составили кавалерийские корпуса и дивизии казачьих генералов Ивана Алексеевича Полякова, Константина Константиновича Мамонтова, Алексея Константиновича Гусельщикова, Захария Акимовича Алферова, Исака Федоровича Быкадорова, Александра Степановича Секретева, Михаила Михайловича Иванова и других. А уже в конце августа 1918 года войска Донской армии генералов Петра Николаевича Краснова и Святослава Варламовича Денисова взяли под полный контроль всю область войска Донского и начали мощное наступление на Воронежском и Царицынском направлениях. В это же время остатки войск добровольческой армии генерала Антона Ивановича Деникина, я напомню, что он возглавил эту армию после смерти последнего основателя этой армии генерала Михаила Васильевича Алексеева, При активной поддержке отдельной бригады полковника Михаила Гордеевича Дроздовского в ходе так называемого второго кубанского похода разгромили Таманскую армию Епифана Иовича Ковтюха и заняли всю территорию Кубани, Терека и Ставрополя». При этом из-за крайне неприязненных личных отношений между генералами Петром Николаевичем Красновым и Антоном Ивановичем Деникиным объединить вооруженные силы двух белых армий так и не удалось. Причем эта личная вражда помножилась и на серьезные политические разногласия. Ну, Во-первых, генерал Антон Деникин, называвший войско Донское «проституткой, продающей себя тому, кто ей заплатит», Категорически не принимал про германской ориентации своего визави. И во-вторых, будучи горячим поклонником лозунга «Единой и неделимой России», он категорически отвергал сепаратизм Петра Краснова, который давно носился с идеей создания независимого Дона Кавказского Союза, который активно спонсировали немцы. Между тем, из-за сложившейся на юге очень тяжелой ситуации 2 сентября 1918 года постановлением в ЦИК РСФСР Советская Республика была объявлена военным лагерем и для руководства всеми боевыми действиями на фронтах начавшейся полномасштабной гражданской войны был создан Революционный военный совет республики РВСР, главой которого стал нарком-военмор Лев Давыдович Троцкий. Одновременно по решению Совнаркома РСФСР Реввоенсовет Республики передавались все права коллегии наркомата по военным и морским делам И упраздненного к тому времени Высшего военного совета, членами которого были бывшие царские генералы и адмиралы во главе с Михаилом Дмитриевичем Бонч-Бруевичем. Кроме того, в его подчинение переходил полевой штаб РКК, который возглавлял Павел Павлович Лебедев, Всероссийское бюро военных комиссаров, которое возглавлял Константин Константинович Юренев, высшая военная инспекция, которую возглавлял Николай Ильич Подвойский, и центральное управление снабжения войск, которое возглавлял Леонид Борисович Красин. Так решением РВСР было создано главное командование войск рабочей крестьянской Красной Армии во главе с Иакимом Иакимовичем Вацетисом и образованы две новых группировки войск это Северный и Южный фронты, которые возглавили бывшие царские генералы Дмитрий Павлович Парский и Павел Павлович Сытин. Тем временем 5 сентября 1918 года в ответ на убийство Петроградской ЧК Моисея Соломоновича Урицкого и тяжелое ранение Владимира Ильича Ленина Вышло постановление Совета народных комиссаров РСФСР о красном терроре, в соответствии с которым органам ВЧК было предоставлено, по сути дела, беспрецедентное право расстрела без суда и следствия всех лиц, состоящих в белогвардейских организациях, причастных к всевозможным заговорам и мятежам. Кроме того, этим же постановлением в ответ на «белый террор» для изоляции всех классовых врагов были созданы и первые советские концлагеря в системе Наркомата внутренних дел и ВЧК, приступив к исполнению данного постановления. Органы ВЧК только за сентябрь-ноябрь 1918 года раскрыли несколько десятков подпольных антибольшевистских центров, которые ставили своей задачей свержения советской власти в стране. В том числе это «Союз спасения России», «Союз учредительного собрания», «Союз возрождения России», «Союз защиты Родины и свободы», «Военная лига», «Черная точка», «Белый крест», «Все для Родины» и многие другие. Между тем, надо еще раз подчеркнуть, что в последнее время проблема белого и красного террора в годы Гражданской войны – приобрела особо острый характер, поскольку в постсоветский период на волне разнузданной антисоветской истерии целый ряд авторов, в том числе и бывшие советские диссиденты, в частности Юрий Фильштинский и доморощенные либералы, в частности Григорий Чернявский, и монархисты, в частности Сергей Волков, стали всячески преувеличивать и смаковать ужасы красного террора и, напротив, обелять белый террор. Более того, сознательно и грубо искажая множество реальных фактов и документальных свидетельств, они полностью отрицают системность белого террора и сводят его к отдельным эксцессам. С их точки зрения красный террор, который проводился якобы по личному указанию Владимира Ильича Ленина, по своим масштабам, глубине бесчеловечности ни в коем случае не может быть уподоблен белому террору, который якобы является вторичным и ответным обусловленным обстоятельствами и конъюнктурой гражданской войны. Между тем, благодаря работам многих современных историков, в частности профессоров Радьковского и Голуба и других, хорошо из известно, что первое еще в мае 1918 года по вполне очевидным фактам кровавого белого террора на территории Финляндии, Среднего Поволжья, Дона и Урала ряд членов руководства большевистской партии, в том числе Лев Давыдович Троцкий, Григорий Евсеевич Зиновьев и Николай Иванович Бухарин, поставили вопрос об ответном превентивном красном терроре. Однако тогда против этой меры категорически выступил лично Владимир Ильич Ленин. Второе. Если посмотреть на систему управления белых правительств, например, той же армии адмирала Александра Васильевича Колчака, то можно воочию увидеть, что в Сибири и на Урале с самого начала была провозглашена и жестко реализовывалась кровавая диктатура Верховного правителя России, которая базировалась на системе концлагерей и системе заложничества, массового уничтожения мирного населения, включая расстрелы каждого десятого и так далее. Причем весь этот террор базировался на официальных приказах не только самого адмирала Колчака, но и членов его правительства, в том числе военного министра Николая Александровича Степанова, генерал-губернатора Енисейской губернии Сергея Николаевича Розанова и командующих Иркутским, Приамурским и Западносибирским военными округами генералов Василия Васильевича Артемьева, Павла Павловича Иванова-Ринова и Алексея Филипповича Матковского. Третье. По поводу масштабов белого и красного террора вопрос до сих пор остается открытым. Однако можно точно утверждать, что террор с обеих сторон был массовым явлением. Причем, судя по... Данным общества содействия жертвам интервенции, числу жертв белого террора, можно смело причислить более 111 тысяч человек, погибших от террора оккупационных войск. Но прежде всего французских, английских, американских и японских. Тем временем в разных регионах страны стал стремительно набирать обороты процесс Укрупнение прежних антибольшевистских правительств. В частности, уже в конце сентября 1918 года на заседании полномочных представителей Самарского комитета учредительного собрания, то есть Камуча, Уральского временного правительства, Туркестанского автономного правительства, Енисейского, Сибирского, Оренбургского, Уральского, Семереченского и Иркутского войсковых казачьих правительств, было создано временное всероссийское правительство, так называемая Уфимская директория, потому что столицей этой директории стала Уфа, которую возглавил лидер народных социалистов или НСов Николай Дмитриевич Афкентьев. Вместе с тем, уже в сентябре-октябре 1918 года, в ходе ряда наступательных операций на Восточном фронте РКК, который теперь возглавил бывший царский полковник Сергей Сергеевич Каменев, войска 1, 3 и 5 общевойсковых армий, разгромив войска Поволжской и Уральской армии противника, заняли Казань, Самару, Симбирск, Ижевск и другие Города. Ну а теперь бы я хотел в завершении моей лекции э, немного рассказать о втором периоде гражданской войны, который, как известно, приходится на ноябрь 1918-март 1919 года. Значит, 11 ноября 1918 года, после подписания акта о капитуляции державами Четверного Союза, завершилась Первая мировая война, которая унесла более 10 миллионов человеческих жизней. В этой ситуации Верховный Совет Антанты принял решение о начале широкомасштабной интервенции против Советской России – хотя первый этап этой интервенции начался значительно раньше, еще в июле 1918 года. Уже в июле-августе 1918 года войска французских, английских, американских, канадских и японских интервентов высадились в разных регионах бывшей Российской империи и, свергнув большевистские советы, захватили власть в Баку, Архангельске, Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске и других российских городах. Всего по оценкам советских и современных историков, в частности профессоров Кораблева и Азовцева, на первом этапе интервенции в ней приняли участие войска 9 стран Антанты общей численностью более 42 тысяч солдат и офицеров. В ноябре 1918, в январе 1919 годов, в ходе второго этапа интервенции англо-французские войска высадились в Новороссийске, Одессе, Херсоне, Николаеве и Севастополе, а старые воинские контингенты интервентов, которые находились уже в Мурманске, Архангельске и Владивостоке, пополнились новыми частями и соединениями армий союзных держав. Таким образом, уже к концу 1918 года на всей территории России находилось 200-тысячная группировка оккупационных войск. Между тем хорошо известно, что 13 ноября 1918 года, то есть через два дня после подписания акта о капитуляции стран четверного блока, в ЦИК РСФСР денонсировал Брестский мирный договор и по решению Реввоенсовета Республики для борьбы с германскими оккупантами на территории Прибалтики, Белоруссии, Малороссии и Новороссии были созданы Западные и Украинские фронты РКК, которые, соответственно, возглавили бывший царский генерал Андрей Евгеньевич Снесарев и член большевистского ЦК Владимир Александрович Антонов-Овсеенко. В ноябре-декабре 1918 года По договоренности с германским военным командованием, войска Западного фронта РКК почти бескровно взяли всю территорию Прибалтики и Белоруссии. Однако на территории Украины, или вернее Малороссии и Новороссии, где сложилось классическое многовластие, ситуация развивалась куда более драматично. В частности, войскам Украинского фронта РКК пришлось одновременно воевать против войск прогерманского режима Гетмана Павла Петровича Скоропадского и войск Украинской народной директории, которые возглавляли Симон Васильевич Петлюра и Владимир Кириллович Винниченко. Тем временем, 18 ноября 1918 года, при активной поддержке Всероссийского совета министров, который возглавлял Петр Васильевич Вологодский, и Объединенного командования оккупационных войск в Сибири в составе генералов Уильяма Грефса, Остина Нанта, Мориса Жанена, Альфреда Нокса и Джейкла Орда. В Омске произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришел бывший военный министр Уфимской директории адмирал Александр Васильевич Колчак, который провозгласил себя верховным правителем России и главнокомандующим всеми вооруженными силами страны. Прежнее правительство Уфимской директории, состоявшее в основном из эсеров, энессов и меньшевиков, было арестовано и вся полнота власти перешла к новому правительству, которое вначале возглавил Петр Васильевич Вологодский, а затем генерал Виктор Николаевич Пепеляев. В конце ноября 1918 года ЦК РКПБ и Совнарком РСФСР На основе предложений председателя РВСР и наркома ВМОРа Льва Давыдовича Троцкого и главкома РККК Иакима Иакимча цетиса приняли целый ряд кардинальных мер направленных на укрепление Красной Армии. В частности, в войсках был установлен жесткий режим революционной диктатуры и значительная часть властных полномочий, которыми раньше обладали строевые командиры маршевых частей и соединений РКК, были переданы военным комиссарам и членам РВС всех армий и фронтов. РВС Это Реввоенсоветы фронтов, которые напрямую подчинялись РВСР, то есть Реввоенсовету Республики. Затем 30 ноября 1918 года по решению в ЦИК РСФСР был создан высший военно-политический и хозяйственный орган Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Совет Рабочей Крестьянской Обороны, состав которого первоначально вошли всего 4 человека, а именно председатель Совнародского Владимир Ильич Ленин, нарком по военным и морским делам и председатель РВСР Лев Давыдович Троцкий, нарком по делам национальностей Иосиф Виссарионович Сталин и нарком внешней торговли Леонид Борисович Красин. Тем временем в декабре 1918 года войска Восточного фронта РКК под командованием Сергея Сергеевича Каменева перешли в наступление против войск Уральской, Оренбургской и Сибирской армии генералов Александра Ильича Дутова, Матвея Филипповича Мартынова и Александра Васильевича Колчака. В январе-феврале 1919 года на южном участке Восточного фронта войска 1-й, 4-й и 5-й советских армий, разгромив передовые части генералов Александра Дутова и Матвея Мартынова, заняли Уфу, Оренбург, Уральск и Орск, а затем соединились с частями туркестанской армии РКК, которой командовал Михаил Васильевич Фронзе. Однако на северном участке Восточного фронта наступление войск 3-й и 2-й советских армий против сибирской армии адмирала Колчака закончилось полным поражением, поскольку они были вынуждены отступить за Каму и оставить город Пермь. Тем временем в начале февраля 1919 года генералы Антон Иванович Деникин и африкан Петрович Богаевский, сменившие Петра Николаевича Краснова, На посту войскового атамана донских казаков подписали совместное соглашение о создании так называемых вооруженных сил Юга России, или ПСЮР, в состав которых вошли все войска Добровольческой, Донской, Кавказской, Крымско-Азовской, Терско-Дагестанской и отдельной, туркестанской армии, а также части и соединения Черноморского военно-морского флота и Каспийской военной флотилии. Во главе этой внушительной военной силы, которая контролировала значительную часть территории юга страны, стал генерал-лейтенант царской армии Антон Иванович Деникин. В январе-марте 1919 года советские войска провели ряд удачных наступательных операций на южном и юго-западном стратегических направлениях. О каких операциях идет речь? Во-первых, войска Южного фронта РКК под командованием бывшего полковника царской армии Павла Алексеевича Славина нанесли ряд крупных поражений войскам Донской армии генерала Петра Краснова и вступили на территорию области войска Донского, где под руководством членов РВС Южного фронта Григория Яклича Сокольникова и Сергея Ивановича Сырцова начался красный террор против донского казачества, который был санкционирован секретной директивой ко всем ответственным товарищам работающих казачьих районах от 24 января 1919 года. Надо сказать, что по мнению целого ряда историков, вот результаты реализации именно этой секретной директивы ЦК РКПБ довольно скоро аукнулись большевикам крупными неприятностями. И уже в начале марта 1919 года на Верхнем Дону, в станице Вешенской, началось крупное антибольшевистское восстание донских казаков. Дальше объединенные войска Донской и Добровольческих армий под командованием Антона Ивановича Деникина, по сути дела, остановили продвижение 9-й и 10-й армий Южного фронта и организованно отошли за реки Дон и Маныч. Между тем, в середине марта 1919 года войска Каспийско-Кавказского фронта РКК, который возглавил бывший царский полковник, Михаил Сергеевич Свешников перешли в наступление против войск добровольческой армии. Однако вскоре части и соединения 11-й и 12-й советских армий были остановлены, а затем отброшены на исходные рубежи, где им пришлось перейти к вынужденной обороне по всей линии фронта. Второе. Войска Украинского фронта РКК под командованием Владимира Александровича Антонова-Овсеенко, наступая на Киевском и Харьковском направлениях, разгромили часть Украинской народной армии и заняли Киев, Харьков, Чернигов, Конотоп, Бахмач, Полтаву, Екатеринослав, Николаев, Херсон и другие города. А правительство украинской директории во главе с Семеном Васильевичем Петлюрой поспешно бежало в Винницу. Между тем, в конце марта 1919 года на Парижской мирной конференции, которая была создана по окончанию Первой мировой войны, главы союзных держав-победительниц приняли решение об эвакуации англо-французского экспедиционного корпуса с территории Южной Новороссии и Крыма, а уже в апреле 1919 года войска Украинского фронта РКК, разгромив части Крымско-Азовской добровольческой армии генерала Петра Николаевича Врангеля заняли Одессу и Севастополь. Между тем, вот в период этих довольно острых боев на фронтах гражданской войны 18-23 марта 1919 года в Москве проходил восьмой съезд РКПБ, делегаты которого обсуждали три основных вопроса. Ну, во-первых, это новую партийную программу, второе, изменение политики партии в отношении среднего крестьянства, и, наконец, в третьих, это проблема военного строительства. Ну, вот я коротко сейчас освещу. Чем же закончились дискуссии на этом съезде. Значит, По первому вопросу делегаты партийного съезда обсудили и приняли вторую программу партии, которую в советской историографии традиционно называли программой строительства социализма. А я напомню, что первая партийная программа была принята еще в 1903 году, и тогда она состояла из двух частей так называемой программы «Максимум» и программы «Минимум». Но вот в этой программе, которая была заменена третьей партийной программой, принятой в 1961 году, были закреплены те важнейшие принципы строительства социализма и его основные черты, которые реально воплотились в политике, а затем и в целостной системе военного коммунизма, рухнувших, как известно, в 1921 году после перехода к НЭПу. По второму вопросу постфактум было принято решение ликвидировать комитеты бедноты, то есть комбеды, и перейти от политики нейтрализации среднего крестьянства к тесному союзу с ним. Кстати, именно это решение, по сути дела, и предрешит удачный исход гражданской войны для большевиков, но об этом мы говорить будем чуть позже. Ну и, наконец, по третьему вопросу, после довольно жесткой дискуссии. По проблемам военного строительства большинство делегатов партийного свезда отвергли так называемые партизанские принципы построения рабочей крестьянской Красной Армии, которые довольно жестко отстаивала так называемая военная оппозиция в лице Иосифа Виссарионовича Сталина, Климента ефремча Ворошилова, Андрея Сергеевича Бубнова, Георгия Леонидовича Пятакова, Валериана Владимировича Куйбышева, Константина Александровича Миханошина, Филиппа и Иса... Голощокина, Николая Ильича Подвойского и других видных партийных и военных деятелей. Между тем Владимир Ильич Ленин и другие вожди партии поддержали принципиально иную позицию Льва Троцкого, который в своих тезисах «Наша политика в деле создания армии» активно выступал за создание именно регулярной Красной Армии, основанной на «железной дисциплине» воинских уставов и широкого применения опыта и знаний старых спецов. Кроме того, надо сказать, что делегаты Всероссийского съезда приняли решение об упразднении Всероссийского бюро военных комиссаров и создании политического управления совета Республики, который возглавил старый большевик Ивар Тенносович Смилга. Вот на этом я хотел бы закончить первую часть моей лекции, О истории гражданской войны. Всего вам доброго. До свидания.